«Полковник Трэвис». «Поговорим наедине», — сказал Диамед, посторонившись и пропуская Гектора в свой шатер, как два командира. «Конечно», — сказал Гектор. «Я за этим сюда и пришел». «Они встретились не случайно. Полагаю, что в свете событий им есть о чем поговорить. Я указал Диамеду, в какой части лагеря стоит поискать троянского предводителя». И я стал незримым свидетелем их беседы, на которую не позвали даже Лаэртида. Ахейцы приводили лагерь в порядок. Подкрепление строи, которое с небольшим опозданием привел на помощь Эней, вольготно развалилось на земле в сотнях метров от стана своих врагов. Воины беззлобно переругивались с ахейцами, а некоторые даже помогали заново ставить палатки и ловить разбежавшихся лошадей. «Вина не предлагаю сказал Диамет, валясь на шкуры. «Слышал, ты небольшой любитель выпить, да и сам предпочитаю вести важные разговоры на трезвую голову». Гектор кивнул, соглашаясь. «Что будем делать дальше, Тедит?» спросил он. «Это вопрос вопросов», сказал Диамет. «Формально. У нас больше нет повода для войны. Менелай мертв, Парис тоже. Кстати, что вы намерены делать с Еленой?» «Ничего», — Гектор пожал плечами, — «пусть остается втрое, если хочет. Пусть выйдет замуж, нарожает детей. Мне нет до этого никакого дела. Но на самом деле вы ведь не за ней пришли сюда, Тедит. Мы пришли сюда за Агамемноном, его алчностью и жаждой власти. Мы пришли сюда, потому что этого хотел Зевс. Но теперь мне наплевать, чего он хочет, и хочет ли он вообще хоть что-то». У меня нет никакого желания сокрушать Трою и продолжать войну. Но пока я не вижу другого выбора. Если я прикажу воинам отправиться домой, они просто не послушают меня и найдут себе другого командира, того же Большого Аякса. Нестор спит и видит, как Теломонит сначала командует армией, потом садится на Микенский престол, а потом, кто знает, воины пришли сюда за добычей. Пока они добыли только смерть». «Это не самая большая проблема», – сказал Гектор. «Трое – богатый город. Я, как его правитель, могу одарить каждого из твоих воинов, Диамет. Золото, драгоценности, вина, рабыни. При условии, что это будет разовый дар, а не выкуп». «Есть кое-что и помимо золота», – сказал Диамет. «Боги. Здесь, в Траде мы оказались сильнее» и заставили их отступить, но дома. Дома они по-прежнему могущественны. Не думаю, что они станут мстить рядовым воинам, но вождей уж точно не простят. «Это верно. Тебе нельзя возвращаться, Тидит. Да и тут нам не слишком безопасно, Хетты. Я думаю, мы сможем договориться, Гектор».